Мария. Часть вторая. Я ищу тебя за туманами. Я ищу тебя. за курганами. Я ищу тебя за речной волной. Я ищу тебя за ночной звездой. Я ищу тебя там, где горят снега. Я ищу тебя там, где свистит пурга, где в глухой ночи трубачи трубят. Я ищу тебя. Я ищу тебя сотни тысяч лет. Я ищу тебя, а тебя всё нет. Ну а вдруг нашёл и не смог узнать. Я так долго шёл. Я устал искать, сколько было тех, кто не нашёл тебя. Сколько было тех, кто не узнал тебя. Кто нашёл и вдруг не сумел узнать. Я устал искать. палатка археологов. Если бы можно было гадать, что случится с тобой, то ну, с близким тебе человеком многое можно было бы предупредить, отвести беду. Маша запаздывала, а дожди размыли дорогу. Я беспокоился, как она проедет, ругал себя, что согласился ждать её здесь, не выехал сам. Ну, надо знать Машу. Раз она решила. Я вот недавно раскапывал одно древнее захоронение. Нашли останки какого-то знатного человека. Рядом с ним его оружие и женщина. Вот не мешал бы хоть чуточку из этого обычая перенести в наши отношения с Машей. Разумеется, при жизни. А то что такое получается? Я в Москве, а она в Сибири. Но я прилетаю в Иркутск. А нам чицо куда-то в Юхонь, к лесорубам, к разведчикам, газам, нефтянникам, рыбакам. Но без неё не оправдывается моё присутствие на этом свете. Я вскрываю курганы, раскапываю древние стены, всматриваюсь в черепа героев, в гениев, страдальцев. Вижу следы моры, жестокости и побоищ. Следы Исчезают народы, страны, цивилизации исчезают. Бессмертна лишь любовь. Её силой продолжается жизнь. Маша! Маша! Боженька, приехала. Ой. Ну, ну, сама, конечно, за рулём. Как всегда. У собаки, у машины должен быть один хозяин. Хорошо. Это раскопки? Угу. Здесь было селение? Да, да. Большое? Ну, Такое, как из Лучинска, не меньше. Райцентр. Райцентр. Интересно, кто здесь был секретарём Райкома? Маш, смотри. Ух, какая красота. Нравится? Ну вот, Ожерелье. Угу. Могла бы я быть женой какого-нибудь царька? Лучше бы моей. Где купил? Как купил? Ты что, глубокая древность? такой примитив крик моды. Да? Вини свою женскую психологию, завидное постоянство, то, что не Андерталки на себе цепляли, то и вы. Только у твоих древних подруг не было таких глубоких глаз. Алёжне надо. Ну Лёш, мне ну надо. Не надо. Археологи увидят. А. Думала я никому не узнать, что тебя я люблю, цыган. Забудем эти стихи, они очень грустно кончаются. Забудем, ещё кое-что надо забыть. Ну вот что, Машенька, Марья Сергеевна, я после того телефонного разговора с тобой я позвонил кое-кому, и я знаю, что у тебя произошло на этом твоём заседании райкома. Мне обидно, Лёша, мне очень обидно. Ну, да. Я ведь не на память ни к себе этот излучинский мрамор берегу. Ты понимаешь, он же им для жизни здесь нужен. А про парня со стройки, помнишь, я рассказывала? Mm -hmm. Ночами я просыпаюсь, ночами я просыпаюсь и вижу стагит парень